«Продай, что хочешь, Федя». Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издаля раскланивался с мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками «Не корысти ради, а то к моволию пославшей мя супруги!» На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой,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 Словно лунатик подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись. «Ага — Ага! — крикнул отец Федор. — Я тебе покажу! И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, а репсы и пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки. —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 на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру Кати. Примечание «Пудру Кати», то есть пудру, изготовленную на предприятиях французского парфюмера «Ф. Кати» года жизни 1874-1934. В данном случае, вероятно, речь идет о подделке или контрабанде. Конец примечания. «Шелковые чулки и необандероленный сухумский табак» Потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков. Примечание «Необандероленный сухумский табак». Бандеролью называли этикетку в виде узкой бумажной ленты с оттиском специального штампа или иным рисунком, наклеивавшуюся на товарную упаковку после уплаты торговцам пошлины. Соответственно, «Необандероленный» значит «беспошлиный», конец примечания.